«Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия?» Публичная лекция, читанная в зимней столице королевства Бутан во время муссонных дождей. «Да благоденствует древняя Пунакха, ее окрестности и все царство друг Юла, пока стоят гималаи дамы и господа. Великих тамбурмажоров было всего четверо. Принято считать, что все они итальянцы». Хотя один из них, Сальвадор Романо, граф Сальвадор Антонович, не только родился в России, но, будучи ярым противником всяких вояжей, никогда не покидал ее пределов без чрезвычайной ненадобности. Его первый и, по всей вероятности, наиболее осведомленный биограф Степан Харузин настойчиво подчеркивает, что даже из своего излюбленного имения на юге России – В малом Мишкино, где, кроме его небольшой усадьбы, заброшенной дачи атамана Платова и дюжины накрепко вросших в пологи холм куриний, обретался еще выстроенный на его пожертвование предусмотрительно обнесенный высокой стеной из спиленного ракушечника приют умалишенных, зателивая архитектуры дом, густо обросший с фасада дикой лозой и кучерявым плющом, он выезжал крайне редко. В Венеции, на родине Антонио Романо, своего непоседливого батюшки, так называл его сам Сальвадор, он побывал лишь однажды, незадолго до смерти, в 1900 году, вернувшись домой за чем-то окольным путем на пароходе Санкт-Петербург, ходившем в Россию через Атлантический океан с трехдневной остановкой в Гавре, Он заявил в коротком интервью корреспонденту «Южного телеграфа», что город, возросший по прихоти деятельного разума на островах Лагуны, произвел на него удручающее впечатление своей назойливой красотою. И что если он и мечтает о чем-нибудь, корреспондент стал расспрашивать его 96-летнего старика о мечтах, так это о том, чтобы больше не ездить в Венецию, в Рим, в Петербург, в Стамбул, и куда бы то ни было, сударь, ибо склонность к путешествиям порочна. После этих слов пишет удивленный корреспондент, он как бы салютуя вдруг вскинул к полям цилиндра необычайной длины указательный палец, украшенный ослепительным салитером, неторопливо махнул перчаткой моложавому кучеру, и его легонький фаэтон, запряженный парой рыжих ганноверанов быстро помчался по Михайловской площади Новочеркасской в сторону почтового тракта. О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, прямо-таки с апостольским жаром, замечает Харузин в тех, которые он давал летом 1898 года на всемирном состязании тамбур-мажоров «Фонтебло». На этом поистине историческом состязании самом самым в XIX веке и по числу участников непревзойденном до нынешних дней 2300 тамбур-мажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство. Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитой золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля, музыкальной команды, и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали потом, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неуемных барабанщиков и ротой неутомимых гренадеров уже с нечеловеческой ловкостью, с обезьяньей ловкостью, как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты «Herald of Truth». «Я не видел зрелища более восхитительного и ужасающего в своей непостижимости, писал американец, «чем то, которое явило нам Фонтебло, эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России сумасшедший дом для военных музыкантов». Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся волторнистов, флитистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма. Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «Le Spirit de Boston», примечание бостонского спирита французский, конец примечания, и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей, И чистокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера с куластого горца в малиновом казакине с огромными палетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания, и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть субтильным французам эти Ле обстакль фашо примечания, огорчительные препятствия, конец примечания, и, оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору. Вопрос, с которым корреспонденты Herald of Truth обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лареток. «Do you believe in astral travels of spirit?» Примечание. «Верите ли вы в астральные путешествия духа?» Английский конец примечания. Сальвадор, хорошо владевший английским, не хуже, чем русским, тибетским и итальянским, утверждает Харузин, сумел, очевидно, расслышать в разноязыком гомони только словечко «travels». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний о заглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги «Мой бешеный Сальвадор», чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние духа, которое Харузин, повинуясь правилам исследовательской деликатности, назвал апостольским жаром. «Что?» «Что, путешествие — Что, путешествия? — закричал Сальвадор по-английски, подняв над головой жезл. — Да будут прокляты путешествующие, и да сгинут они с лица земли, ибо они внушают нам, что мир бесконечно разнообразен. Они, уязвленные жаждой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя. Я проклинаю вас, путешествующие на верблюдах, на слонах, на ослах, на воздушных шарах. Боже мой, сколько лет я не был в Бутане, сколько воды излилось с гималайских небес на царство друг Юла с тех пор, как я покинул его. Впрочем, здесь немного изменилось. Подданные друг Гьялпо, да приумножатся дни его в этом мире, по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой, также улыбчивые и приветливые монахи в пурпурных тогах, неразговорчивы и медлительно горделивые воины Гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны. Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу, как и прежде загадочные и торжественные каменные чхортены по ее берегам, и все так же трепещут на башнях Дзонга молитвенные флаги во славу просветленного. О, Бутан, Бутан! Мачу еще не вышло из берегов, муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и нерчьян, пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль, жаль, что его величество друг Гьялпо не соизволил хотя бы еще на день задержаться в пунакхе, Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в Дзонг всю окрестную знать влиятельных треба и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию, но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. Мачу через несколько дней превратится в ревущий поток», — сказал он, «а дорогу размоет не сегодня-завтра». «Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы его величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в благословенной крепости веры. Разумеется, я не стал выказывать королевскому секретарю своего неудовольствия, тем более, что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кошак, скрепленный печатью его величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне ученому человеку с запада дозволяется изложить в дзонге пунакха, пока будут шуметь в долинах друг Юла большие дожди, свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджама, замещающего на время муссона Тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу в южной части крепости. При этом он стал заверять меня... Впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению и огромные статуи Будды, покрытые золотом и яркие фрески и тибетские вазы, и воспроизведенные 108 тысяч раз на вазах, колоннах и статуях, текст священной мантры, «Ом мани падме хум» — благословенно будь, о ты, сокровище лотоса. «Я позабочусь», — сказал он, — «чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будете размышлять, досточтимый. Мне стоило немалых усилий объяснить Рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен размышлять». В силу того, что в его тщательно выбритый и бугристый, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого Рамаджама уже начинавшего сомневаться в моей учености. Мне не хватало, на первый взгляд, пустячка, слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинское лектио чтение и лектито читать часто, усердно, внимательно, вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и лектор, читатель, чтец. Но тибетского слова — которая обозначала бы акт публичного выступления на какую-либо тему, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал Рамаджаму по-тибетски, наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы, «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотой усердия». К моему изумлению Рамджам просиял. «О, да! О, да!» — воскликнул он. «Проклинаю и вас!» — кричал Сальвадор иступленно. «Вас, карабкующихся по горным склонам, подобно вьючным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и в экипажах! Я говорю вам, противны единому ваши жалкие устремления к неведомому!» «И говорю вам, не отыщите вы неведомого во веки веков, куда бы ни перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза, опьяненные зрелищем форм». Приступ грозного и темного извержения писали потом газеты, длился не менее часа. Не менее часа вещал Сальвадор неистово о порочности путешествий, но этим не ограничился». В течение двух недель, как утверждает парижская Секль, он разъезжал по Фонтебло на Штевере, купленном им еще по пути во Францию. Горцу в Малиновом Казакине до того полюбилась самодвижущаяся карета, что он, по его же признанию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом. И повсюду, собирая толпы зевак и репортеров, поносил путешествия и путешественников. Те из репортеров, которые знали кое-что об отце Сальвадора, прославившемся в начале XIX века именно благодаря своей страсти к путешествиям и блестящим географическим трудам, искренне удивлялись мрачной ненависти Сальвадора ко всякого рода странствиям, ненависти, доходившей порою, как это было в Фонтебло, до в безумия, Впрочем, некоторые журналисты, более осведомленные или менее поверхностные в суждениях, высказывали предположение, что Сальвадор на самом деле ненавидел вовсе не путешествия, а как раз-таки своего родителя Антонио Умберто Романо, ученого-венецианца, как пишет о нем Харузин, военного инженера, члена многих академий, состоявшего восемь лет в русской службе, сначала в свете императора Павла Петровича, а затем Александра Павловича. Последний произвел его в чин подполковника генерального штаба незадолго до того, как Антонио накануне Аустерлица неожиданно исчез, чтобы затем объявиться, как ни в чем не бывало в штабе Наполеона. Харузин со свойственной ему прямотою и пылкой верой в непогрешимость выдающихся личностей решительно отвергает досужие домыслы казенных барзаписцев имеются в виду статьи в австрийской прессе и небольшая заметка в Санкт-Петербургских ведомостях о том, что отец Сальвадора захватил с собою при этом кое-какие штабные бумаги, кое-какие чертежи, а главное, составленные им же оригинальные проекты полевых и долговременных фортификаций русской армии. По заверению Харузина, основанному не столько на фактах, сколько на его собственном запальчивом благонравии, Антонио перешел к Наполеону с пустыми руками, и исключительно потому, что служба французской короне – давало в то время больше возможностей путешествовать не только по странам христианского мира, но и по отдаленным и отрезанным от европейской цивилизации, не посвященным в новейшие достижения наук, хотя и озаренным в достатке светом учения царевича Гаутамы гималайским государством, куда Антонио, присягнув на верность Бонапарту, тотчас же и отправился в качестве секретного агента французской империи с целью исследовать подробно высокогорные княжества Заскар и Мустанг, и по возможности проникнуть в королевство Бутан. В Бутане Антонио неожиданно попался, хотя и продумал он, как ему представлялось все до мелочей. Выдавая себя за паломника, он прятал в посохе термометр. По ночам запалив костер, поднимавшийся ровным, почти неподвижным столбом к гималайским березам от звезд небесам, ученый-венецианец, Опускал прибор в кипяток, определяя таким образом высоту над уровнем моря караванных дорог и пограничных перевалов. В молитвенной мельнице хранил записные книжки, в ритуальных сосудах чернила и перья, а под просторной тибетской чубой чертежную готовальню и штуцер. Разоблачил агента один наблюдательный странник, сосчитавший приметливым глазом количество костяшек на молитвенных четках Антонио. Их было 100 вместо 108. О том, что это число священно в буддийском мире Антонио, вероятно, не подозревал, как не подозревал он и того, что странник, перед которым он начал было ломать комедию, изображая внезапный приступ удушья и, надеясь, в удобный момент дело происходило в заброшенном горном бунгало близ бутанской сиккимской границы, исправить свою оплошность при помощи штуцера, был кавалером ордена подвязки, офицером английской ост-индской компании, выполнявшим в свою очередь секретные поручения короля Георга, который не меньше, а может быть даже и больше, чем Наполеон, желал иметь подробные карты маленьких и непростительно беззаботных монархий, счастливо затерявшихся в солнечном поднебесье среди гималайских вершин. Между двумя агентами после короткого единоборства, в котором верх одержал англичанин, из-под непальских одежд бритоголового странника, обвешанного амулетами, вдруг выглянул к изумлению Антонио, чей устаревший за время странствий дульнозарядный штуцер мгновенно был выбит из рук точным ударом ноги, граненый ствол револьвера Коллера. Произошел, по-видимому, довольно бурный и откровенный разговор. Состоялась, вероятно, в горном бунгало и дружеская, если не сказать государственная сделка – Иначе как объяснить тот факт, что обширные сведения о маленьких прозябавших в блаженном беспечности королевствах Антонио доставил, минуя штаб Наполеона, прямо в Лондон одному из тайных королевских комиссаров по делам Индии, который, между прочим, отрекомендовал венецианца на аудиенции у Георга Третьего как человека мужественного ученого и вместе с тем преданного всем сердцем интересам британской короны. Произведенный в скором времени в чин инженер-полковника королевских войск, Антонио вновь отправился путешествовать на сей раз разнообразно цветущим, исполненным всяческих колдунов и идолов землем, коими Англия уже владела и коими только намеревалась завладеть при помощи дерзкого флота, бывалых карабинеров, вкрадчивых дипломатов и неутомимых агентов. Где только не побывал Антонио Умберто Романо, и в тропиках Южной Америки, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и на бесчисленных островах Трех океанов, и, конечно же, в Африке. Но вернемся, дамы и господа, к России. Российская корона, как и французская с английской, поощрела по мере сил своих склонность Антонио к перемене мест. За восемь лет безупречной службы нашему отечеству, пишет Харузин, отец Сальвадора и двух месяцев кряду не прожил в Петербурге. Подвергая себя опасностям, часто рискуя жизнью, он много и яростно путешествовал по европейской Турции, Греции, Албании, Далмации, Истрии, Польше, Германии, особенно же по России, в которой проехал 30 тысяч верст, исполняя различные поручения русского правительства». И вот благодаря одному из таких поручений, чтобы его измыслить для неугомонного венецианца, юному самодержцу Александру пришлось долгое в унылый послеобеденный час водить по Меркаторской карте империи увесистой лупой на длинной самшитовой ручке, вздувая ею то устье Днепра, то зачем-то заливы Карского моря и даже совсем уж без мысли, только ради забавы острые зубчики фьордов пустынной Новой Земли, Антонио оказался на юге России, в Малом Мишкино, на даче атамана Матвея Платова, где и был зачат летом 1803 года в гувернантской комнате с круглым окошком, уточняет Харузин, снискавший всемирную славу российскому тамбурмажорскому искусству Сальвадор Романо. Отправился же Антонио на юг России с целью защитить, как говорилось в рескрипте на имя Платова, путем инженерных работ как то наведение каналов, возведение дамб, устройство гидравлических систем и прочее, столицу области войска Донского Черкасск от весенних и летних разлитий Дона, кои затопляют ежегодно сей воздвигнутые невежественными пращурами на пологом острове город по окна, а в иные лета и по самые крыши домов, похищая тем самым множество жизней, любезных нашему сердцу казаков. Поручение это, надо сказать, было не то чтобы совершенно бессмысленным, оно было до крайности лукавым, ибо накануне Александр одобрил проект переноса казачьей столицы на новое место, представленный атаманом Платовым, который, как пишет один малороссийский историк, «страх, як мриев статы фундатором Нового Граду, тащая такого, который...» Затьмарыв бы аж Санкт-Петербург пышностью, будивель та чудовную геометрию в улиц. Примечание. Страстно мечтал стать основателем нового города, да притом такого, который затмил бы аж Санкт-Петербург пышностью зданий и блистательной геометрии улиц. Украинский конец примечания. Так или иначе, Антонио, приехавший в Черкасск осенью 1802 года и ничего не знавший ни о проекте Платова, ни о страстных его мечтах, рьяно взялся за дело. Платов наблюдал за ним с насмешливым любопытством. Ожидая со дня на день высочайшего указа о возведении на самом величественном холме южнорусских степей в пяти верстах от Малого Мишкина Нового Черкасска, Атаман, разумеется, не оказывал венецианцу ни малейшего содействия, но и не мешал ему выполнять поручения государя. И только уже в начале лета, когда Антонио, затратив огромные усилия, произвел-таки, наконец, все подготовительные работы, то есть объездил в Распутицу и непогоду Донские озерла и Гирла, назначил места для строительства дамб и плотин и умело разметил пути каналов, усеяв весь город колышками, Платов вызвал его в атаманский дворец, и в торжественной обстановке, восседая с насикою и перначом под войсковым знаменем, среди разодетых в парчу и бархат старшин, оба и разовощеки без император, и благородно сидящий усатый атаман, конечно, озорничали, когда за ужином в Петергофе задумали смеха ради этот явно неделикатный и несколько театральный финал, объявил, что 100 тысяч рублей серебром, отпущенных казною на инженерные работы, издержаны без остатку третьего дня в Азове на покупку племенных жеребцов для станичных конезаводов. Без процветания коих, сказал атаман сурово, немыслимый мощь и проворство войска Донского. Выслушав это, Антонио, человек по природе своей необидчивый и умеющий применяться к любым обстоятельствам, неожиданно для себя вспылил. Не думая о последствиях, он надерзил атаману, в сердцах даже выдернул из петлицы свою инженерную шпажку и, разумеется, тут же был взят под стражу, но отправлен к своему изумлению не в тюремный подвал Воскресенского собора, где сиживал Стенька, а в Малое Мишкино на атаманскую дачу под домашний арест до особых распоряжений из Петербурга. Тут-то на даче Антонио и познакомился с будущей матерью Сальвадора, гувернанткой дочери Атамана Платова, француженкой Эрнестиной Бессан. Бесовкой. Эрнестинкой Бессан Бесовкой называл ее в шутку Платов, поглядывая не без волнения на ее свежие щечки в мелких табачного цвета веснушках, рыжий кудой и гибкую спинку. Да, господа бутанцы, мать российского тамбур-мажора, была женщиной необычайно обворожительной и чтобы бы там ни писал о ней благонравный харузин чтобы он там не мямлил в смущении о маленьких шалостях эрнестинки прибегая на каждом шагу то к застенчивому многоточию то к жеманному эффемизму, эксцентричной и сладострастной